Только преодолев инцестозные связи, человек сможет критически отнестись к своей группе, только тогда он сможет вообще судить. Большинство групп, будь то первобытные племена, нации или религии, заботятся о своем собственном выживании и поддержании власти своих вождей и эксплуатирует внутреннее моральное чувство своих членов, направляя его против чужеземцев. Но инцестуозные связи, которые заставляют человека держаться собственной группы, используются группами для того, чтобы подавить его моральное чувство и способность суждения, так что человек оказывается не в состоянии критиковать свою группу за нарушение моральных принципов. Трагедия всех великих религий заключается в том, что они нарушают и извращают принципы свободы как только становится массовыми организациями, управляемыми религиозной бюрократией. Религиозная организация и люди ее представляющие в какой-то степени начинают занимать место семьи, племени и государства. Они связывают человека вместо того, чтобы оставить его свободным, и человек начинает поклоняться не Богу, но группе, которая претендует на то, чтобы говорить от его имени. Это случилось во всех религиях. Их основатели вели человека в пустыню, прочь от Египта, но потом другие вожди вели его назад, к новому Египту, хотя и называли последней землей обетованной. Заповедь «люби ближнего твоего, как самого себя» является с очень незначительными вариациями в формулировке основным принципом, общим для всех гуманистических религий. Однако, если любовь настолько простое дело, как это представляется большинству людей, то трудно понять, почему великие духовные учители человечества заповедовали, чтобы человек возлюбил. Что такое любовь? Зависимость, повиновение, неспособность покинуть привычное стоило, Господство, собственничество и желание управлять. Входит ли в понятие любви также и эти чувства? Сексуальная жадность и неспособность вынести одиночество считаются доказательствами очень сильной любви. Люди думают, что любить просто, но что быть любимыми очень трудно. С нашей рыночной ориентацией мы думаем, что нас не любят, потому что мы недостаточно привлекательны, причем под привлекательностью понимается все, что угодно, от внешнего вида, платья, ума и денег до положения в обществе и престижа. Люди не понимают, что реальная проблема состоит в том, что любовь весьма непростое дело, и что вас любят только если вы сами любите. Именно ваша способность любить и вызывает любовь в другом человеке. Самое трудное именно неподдельная способность к любви. Думается, что феномен любви и ее искажений можно по-настоящему изучать только с помощью аналитического интервью. Лучшее доказательство того, что требование любви ближнего твоего как самого себя является важнейшей нормой жизни и нарушение ее главной причины несчастья и умственной болезни, приводит как раз к Психоаналитик. Но чтобы не жаловался невротик, какие бы не проявлял симптомы, все они проистекают из его неспособности любить. Если под любовью мы имеем в виду способность испытывать чувство заботы, ответственности, уважения и понимания в отношении других людей, желание, чтобы эти другие люди развивались, Аналитическая терапия есть по существу попытка помочь пациенту обрести или восстановить способность к любви. Если эта цель не достигается, то происходят только самые поверхностные изменения. Психоанализ показывает также, что любовь по самой своей природе не может замыкаться на одном человеке. Человек, любящий только одного человека и не любящий своего ближнего, На самом деле желает повиноваться или господствовать, но не любить. Кроме того, если кто-то любит ближнего, но не любит самого себя, это доказывает, что любовь к ближнему не является подлинной.